Государственные заготовки зерна увеличились в ГДР по сравнению с 1961 годом на 11%, картофеля на 26,7%, сбор картофеля увеличился с 8,4 миллиона до 13,3 миллиона тонн. Были заложены предпосылки дальнейшего роста сельскохозяйственного производства. Советский Союз продолжал оказывать помощь социалистическому строительству в ГДР поставками сырья, продовольствия, машин, передачей технической документации, обучением студентов в советских вузах и многими другими способами, включая совместную с Национальной Народной Армией ГДР охрану мира и неприкосновенности границ немецкого социалистического государства, мирной жизни его населения. В принятой на шестом съезде СЕПГ программе констатировалось, Советский Союз как авангард человечества постоянно был и остается великой моральной и политической опорой международного революционного рабочего движения и народов всего мира в их борьбе против империализма и войны. Съезд состоялся в Берлине 15-21 января 1963 года. Он определил развернутое строительство социализма как стратегическую задачу СЕПГ. Отношение к Советскому Союзу, центру международного рабочего движения, оплоту марксизма, ленинизма и мира, ныне, как и всегда, является пробным камнем политики коммунистических и рабочих партий и социалистических государств. Правильное отношение к Советскому Союзу имеет решающее значение для успеха борьбы против ревизионизма, сектантства и национализма. Оно представляет собой гарантию чистоты революционных, гуманистических идей марксизма-ленинизма, единства и сплоченности мировой социалистической системы и международного рабочего движения. Вальтер Ульбрихт. Программа социализма историческая задача СЕПГ Программа Социалистической Единой Партии Германии Москва, 1963 год, страница 339. Опираясь на братскую помощь и всестороннюю поддержку Советского Союза и других социалистических стран, ГДР встречала свое 15-летие новыми достижениями в строительстве социализма. В 1964 году промышленная продукция ГДР возросла по сравнению с 1950 годом, когда был достигнут довоенный уровень, в 3,8 раза. сельскохозяйственные в 2,4 раза. Национальный доход, составлявший в 1950 году 30 миллиардов марок, превысил в 1964 году 83 миллиарда марок повысился жизненный уровень населения. Только за период с 1958 по 1964 год число домашних холодильников, находившихся в собственности у населения, увеличилось в 10 раз, телевизоров в 9, стиральных машин почти в 15 раз. Ассигнование государства на культурные и социальные нужды, а также на здравоохранение – увеличились в 1964 году в сравнении с 1950 годом более чем в три раза. По данным ЮНЕСКО, ГДР по расходам на народное образование уже стояла на четвертом месте в мире, тогда как ФРГ занимала лишь 22 место. 1964 год, год 15-летия ГДР, знаменовал собой значительную веху в истории наших отношений. 12 июня в Москве между СССР и ГДР был заключен договор о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Он положил начало новому этапу взаимодействия двух братских стран, стал прочным фундаментом и важным инструментом постоянного углубления отношений между обоими государствами. Выбор момента для подписания договора был определен не случайно. Он диктовался сложившимся международным положением. Стремление социалистических стран к упрочению мира в Европе